Глава 22. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли, он сказал. Я иудианин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв, к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто не муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса!» Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его. И он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал, «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его». А за сим подняли крик, говоря... «Истребят земли такого, и мы ему не должно жить!» Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику... «Разве вам позволено бичевать римского гражданина?» «Да и без суда!» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек римский гражданин!» Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал «Да» Тысяченачальник отвечал «Я за большие деньги приобрел это гражданство» Павел же сказал «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними».